Вот что произошло за неделю до этого. В столице нашей родины, Москве, в верстах где-то в двадцати пяти от нее, в тот вечер было еще светло, тепло и даже, пожалуй, солнечно, хотя небо с утра усеивали легкие белые тучки, товарищ Сталин работал в саду. Перед ним на столике лежали бумаги, и сколотые, и просто так он уже успел пробежать их все, И сейчас просто сидел, откинувшись на спинку ивового кресла, смотрел на тучки, на наверхи деревьев, отдыхал. Вот солнышко выглянуло, думал он, хорошо. Вот ветерок прошумел в березнячке, тоже хорошо. А ночью, может, еще и дождик пойдет, это хорошо для грибов. Их в этом году что-то совсем нет, «А какое же лето без грибов?» Он уже разговаривал с садовником. «Нельзя ли что-нибудь такое придумать, чтобы тут росли белые и подберезовики?» «Э «Нет», — твердо ответил садовник. «Ничего уж тут не придумаешь. Вот шампиньоны, те, пожалуйста, те вырастим. Где прикажете? А боровики, подберезовики, подосиновики и даже маслята — это грибы». Вольные, чистые, лесные. Они где вздумается, там и растут. Да что они себе такие вольные? Спросил он, развеселившись, уж больно уважительно говорил садовником о маслядах. Где вздумают, там, значит, и растут. Это ж ведь не порядок, а? И засмеялся. И садовник тоже слегка посмеялся, но так очень-очень в меру. Смеялся, в глаза не смотрел, смотрел не выше подбородка. Хозяин терпеть не мог, когда ему глядели прямо в глаза. Но и взгляд мимо тоже подмечал и делал вывод. Нехороший человек, неискренний, говорит, а в глаза не смотрит. Значит, совесть нечиста. А сейчас он снова вспомнил этот разговор и опять засмеялся. Вольный гриб-боровик, сказал он с удовольствием. — Где ему вздумается, там он и вырастет, ах ты! И в это время солнышко, рассеянный и жаркий луч его, упало прямо на белое ивовое кресло, залило, ослепило, затормошило, и товарищ Сталин минуты три посидел, так закрыв глаза, и ласково щурез. Но потом на солнце набежала тучка, все погасло, и он разом резко выпрямился и взял со стола тонкую книгу большого формата и открыл ее на закладке. Это был типографски отпечатанный и сбрашированный в большой лист циркуляр Министерства внутренних дел Департамента полиции по особому делу от 1 мая 1904 года за номером 5500. Он усмехнулся. «Первое мая 1904 года. Этот год ему запомнился особо. Провел он его в Тефлисе за городом, на маевке, среди деревьев и камней. Было тогда солнечно, весело, вольно, много произносилось речей, поднимались тосты». Били сперва за революцию, за рабочий класс, за партию, за гибель врагов, потом за всех присутствующих, потом за всех отсутствующих, затем за всех, кто томился в ссылках и тюрьмах. В каторге членов РСДРП партии большинства не было никого. Департамент полиции в то время большого значения ей не придавал. «За тех, кто из них вырвался и находится среди нас», За то, что если погибнуть придется, в общем, было очень хорошо, тепло и спокойно, и уж совсем не вспоминались ни Сибирь, ни та темная и холодная половина сырой избы, которую он снимал у одинокой старообрядки, чернолицей старухи, строгой и молчаливой, ни побег, ни все с ним связанное, И хотя обо всем этом на маевке и говорилось, но так очень-очень общо, без всяких подробностей. Просто и среди нас есть такие мужественные и несгибаемые борцы за свободу рабочего класса, которые... и так далее до конца. И далеко не все из присутствующих, а может только два или три человека, знали, что это говорится о нем, и тосты поднимаются тоже за него». Это были, пожалуй, первые тосты за него и первые речи о нем. Поэтому он и запомнил их. «Да, да», — думал он тогда, — «если придется погибнуть в ссылках и тюрьмах сырых, то дешево он свою жизнь не отдаст». Он был весь переполнен этим высоким чувством парения и освобождения от всего личного и мелкого. Так рождаются герои, так совершаются подвиги, Так бросают бомбы, в скачущие кареты и идут на смерть. Но погибнуть ему не пришлось. Руки у департамента полиции тогда оказались коротковатыми. А циркуляр этот расползался по стране, переходил из рук в руки. От него отпочковывались новые циркулярные и разыскные листы. И, может быть, что-то подобное находилось даже в кармане у кого-то из присутствующих. Но он не боялся. Он не мог, конечно, знать об этом циркуляре, но что его разыскивают и, может, даже нащупали место, где он сейчас находится, это он знал твердо. И был поэтому как взведенный курок. Пил, но не пьянел, шутил, но не расслаблялся, был беззаботен, но зорок, и каждую секунду был готов ко всему. Таким он остался и сейчас, через тридцать лет. Это чувство постоянной настороженности — Дает ему полную свободу выбора, право молниеносно и единолично принимать любые решения и видеть врагов всюду, где бы они ни притаились и какие бы личины ни надевали. И это уже даже не чувство, а что-то более глубокое и подсознательное, и перешедшее в кровь и кожу. Господам губернаторам, градоначальникам, обер оберполицмейстером, начальником жандармских, губернских и железнодорожных полицейских управлений, начальником охранных отделений и во все пограничные пункты. Да, солидно было поставлено дело. Это обложили так обложили, нечего сказать. Работали люди». Сколько же они разослали таких тетрадок штук тысячу не меньше во все пограничные пункты, во все железнодорожные управления, во все охранки? Нет, конечно, наверное, много больше тысячи. Департамент полиции имеет честь препроводить присем для зависящих распоряжений. Он всегда любил этот язык. Точный, безличный, литургический застегнутый на все пуговицы. Он отлично чувствовал его торжественную плавную медь, державно на плывущую над градами и весими, его жесткий абрис, сходный с выкройкой военного мундира. Одним словом, он любил его высокую государственность. На таком языке не разговаривали, а вступали в отношения. И не люди, а мундиры и посты их. На таком языке невозможно было мельтешить, крутить, отвечать неясно и двусмысленно. Как жаль, что сейчас в дело производства не введено ничего подобного. А надо бы, надо бы. Подчиненный должен просто глохнуть, получив от начальства что-то подобное. Нет, стиль — это великое дело. Раньше люди это отлично понимали. Вот он тоже старый человек и поэтому понимает. Итак, список лиц, подлежащих к розыску по делам политическим, список лиц, розыск которых надлежит прекратить, и список лиц, разыскиваемых предыдущими циркулярами, в отношении коих по обнаружению он оных представляется нужным принять меры, указанные ниже. Хорошо. Но вот под этой тетрадкой лежит другой список. Посылаю на утверждение четыре списка, подлежащих суду военного трибунала. Список номер один. Общий. Список номер два. Бывшие военные работники. Список номер три. Бывшие работники НКВД. Список номер четыре. Жены врагов народа. Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов. Таких списков он получил уже несколько сотен. В каждом тысячи человек. Первая категория – пуля в затылок, мужчинам и женщинам, старым и молодым. Ужасное дело. А вот берешь в руки – и не страшно, ни капельки не страшно. И не потому, что привык, а потому, что посылаю на утверждение. Прошу санкции. И не смерти, а первая категория. Слова, слова канцелярщина. Но тут положим, чем меньше слов, тем лучше. Это прочтут два 3 человека, остальные... Машинистка, начальник тюрьмы, исполнители не в счет. На них тоже, когда придет их время, будет особый список. Но вот ведь и приговоры пишутся так же. А ведь это документы, которые прочитают сотни миллионов. Агитаторы их заучат наизусть будут на собраниях читать как молитву, являясь непримиримыми врагами советской власти, такие-то и мерек по заданию разведок враждебных государств. Ведь вот как сейчас пишется «являясь». А, передавица, фельетон Заславского. Кольцов уже так не пишет. Нет, не просто непримиримыми врагами советской власти, а ныне разоблаченными врагами народа, их надо называть, злодеями-убийцами, предателями Родины, иудами, чтобы эти слова вбивались в голову гвоздями, чтобы невольно вылетало из глотки не просто, скажем, Троцкий, а непременно враг народа и Иудушка Троцкий. Не оппозиция, а банда политических убийц. Эти слова понятны всем. Итак, список номер один лиц, подлежащих розыску по делам политическим, Страница 20, номер 52. два. Джугашвили Иосиф Виссарионов. Вот он, казенный язык. Не Виссарионович, а именно Виссарионов, значит, по-старому, согласно крепостному праву. Крестьянин села Дедилило родился в 1881 году. Не точно, не точно. На два года раньше, милейшие а может и больше, а записывали так, чтобы позже забрали в солдаты. Впрочем, это было вам хорошо известно, но форма есть форма. Обучался в Горейском духовном училище и в Тифлисской духовной семинарии, точно. Забыли прибавить, что исключен в мае 1899 года за революционную деятельность. Холост точно. Не то время было, чтобы женихаться. Отец Виссарион Иванович, по профессии сапожник, местонахождение неизвестно, точно. Неизвестно вам его местонахождение. И мне до сих пор неизвестно тоже. Знает только мать, но попробуй-ка дознайся да у нее. Вот и она, мать Екатерина, проживает в городе горе Тифлисской губернии. Точно. Все точно. Он встал и пошел по саду. Сильно пахло осенними увядающими травами и палой листвой. Запах был терпкий и какой-то постоянный. Он вовсю входил и был частью всего, и этим садом, и вечерним небом, и травой, и даже им самим, Иосифом Виссарионовым Джугашвили, как было написано в этой разыскной карте, потому что на короткое время он действительно как бы стал тем Джугашвили, которого разыскивали по этому циркуляру еще 1 мая 1904 года. Иосиф Джугашвили поднял с земли желтый лист и растер его между пальцами. «Вот когда это случилось с отцом, тоже была осень. Он уже засыпал и очнулся от негромкого тревожного возгласа матери, и сразу же там за закрытой дверью зашумели, зашептало много людей, сначала громко, возбужденно, но все-таки приглушенно, а потом все тише и тише. Он поднялся и хотел выйти, но тут быстро вошла мать с керосиновой лампой в руках, глаза у нее были красные, сухие, Она слегка с ладонью в его лоб и приказала — спи. Люди же за дверью говорили все тише и тише, и вдруг что-то там случилось еще, кто-то вошел или вышел, и за ним вышли все, и мать вышла тоже. А утром, когда он проснулся, отца не оказалось. Все его нехитрое сапожническое хозяйство осталось на месте. Табуретка, ящик вместо стола, колодки, иглы, кусок вара, клубок дратвы, а его не было. И осеннее его пальто осталось, и хороший костюм, и почти ненадеванные сапоги, и все осталось, а его не было. На утро мать сказала, нас теперь двое. Отец уехал. Куда спросил он? В Баку ответила она. «А потом, может, и дальше». «А когда он вернется?» — спросил он. «Когда можно будет, тогда и вернется», — отрезала мать. «А пока мы с тобой вдвоем». «Только ты об этом никому не говори». «Почему?» — спросил он. Она хотела что-то ответить, но вдруг слегка ударила его по затылку. Даже не ударила, а быстро провела рукой сверху вниз по волосам. Я же сказала, что не надо об этом. Он молчал и смотрел на нее. «Ну, вчера была большая драка», — объяснила она неохотно. «Кто-то пырнул одного человека ножом. Кто, неизвестно». А отец с убитым был в ссоре и грозился его зарезать. Но вот того и зарезали, а отцу приходится бежать. А то его тоже зарежут. А наш дом опечатает полиция и нас выбросит на улицу. Понял, да?